День 139. Самый лучший на острове Пасхи ⁇ Пес. Ночью я несколько раз просыпалась, и каждый раз видела перед собой млечный путь и яркую, словно лампа, луну. Океан успокоился, и волны чуть слышно шуршали по берегу. Около 7 утра стало светать. Мы встретили рассвет, сидя на берегу Тихого океана. Стояла оглушительная тишина. Только время от времени кукарекали петухи. Налюбовавшись рассветом, отправились в обратный путь. Правда, на велосипед я уселась с трудом. Вчерашние 30 километров оставили неизгладимый след на моей попе. Выехали на дорогу. Было по-утреннему свежо и солнечно. Везде расстилались поля, в которых задумчиво бродили сонные лошади и коровы. Вдруг на дорогу выкатился пушистый, полный энергии, рыжий, веслоухий комок. Пес, сломя голову, бросился к Дэну. Казалось, что он давно был знаком с нами и еле дождался встречи. Дальше мы поехали вместе. Пес гонял встречавшихся по пути коров и лошадей и подбадривал нас радостным лаем. Один раз он даже попытался отогнать от меня парней на скутерах. С ним я чувствовала себя в полной безопасности. Ехали мы достаточно быстро, становилось все жарче, и наш рыжий спутник порядком устал. Мы остановились попить. Пса поили из ладоней. Он упал в траву. Следя оттуда, оставим мы его или возьмем с собой. Когда проезжали деревню, пес немного отстал. Позади я услышала его жалобный лай. Остановилась и увидела, как пса задирает лохматая деревенская собака. Я быстро слезла с велосипеда и что из сил затопала ногами, отгоняя обидчика. Его тут же и след простыл, а пес прижался к моей ноге. И тогда я чуть не расплакалась. Дальше мы ехали медленно, все вместе. У самого Хангаруа силы совсем оставили нашего пушистого оптимиста. Дену пришлось вернуться за ним на главную дорогу. Пока мы меняли деньги в супермаркете, чтобы заплатить за потерянный ключ от велосипеда, пес ждал нас в прокате в тени под стулом и сторожил рюкзаки. Купили колбасы. Он аккуратно брал колбасную трубочку из моих рук, тут же проглатывая. Дошли до кемпинга. Пес зашел с нами, но его выгнали. С животными там было находиться нельзя. Я очень надеялась, что пес будет ждать нас у кемпинга, но, увы. Когда мы закончили свои дела и вышли, у ворот никого не было. Я долго смотрела по сторонам в надежде, что откуда-нибудь выскочит наше пушистое рыжее чудо, но пес пропал без следа. Мы отправились в местную церковь. Впечатление она производила весьма странное. На верхушке красовался крест, стены украшали орнаменты из местных культов. Скульптуры внутри тоже очень смахивали на языческие, особенно фигура большой рыбы, скорее всего, тунца, и какого-то святого с лицом людоеда. Церковь была очень просторная. На полу под сиденьями спасались от жары местные собаки, но нашего пса среди них не было. Прошло уже 10 лет, но мне до сих пор кажется, что мы предали нашего самого лучшего на острове пса. Почту нашли без труда и отправили открытки, а еще поставили себе в паспорта печати с острова Пасхи. Потом выяснили, что так лучше не делать. Потом паспорта нам пришлось поменять, но пока мы об этом не подозревали и были рады такому необычному и памятному сувениру. Днем, как всегда, стояла жара, и многие магазины были закрыты. И музей, в который мы хотели попасть, тоже был закрыт. Безуспешными оказались наши поиски арбуза. Офис Лан работал только до 16.30. Съев мороженое, мы пошли домой. Завтра хотелось отправиться в путешествие по другому берегу Анакены. Джонатан должен был пройти этим путем сегодня, и мы хотели его как следует расспросить, но безрезультатно. Так и не смогли понять, какой дорогой он шел. Я подарила Джонатану рисунок рюкзачков с Моаи, и мы решили, что завтра узнаем все сами.